отец и мать волки умерли и ма угли завалив устье пещеры большим камнем пропел над ними песню смерти балу совсемодрехлел едва двигался и даже багира у которой нервы были стальные а мускулы железные уже не так быстро убивала добычу а к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 своивольных гладконогих волков пятилеток не знавших вожака акелла посоветовал им держаться вместе соблюдать закон и слушаться одного предводителя как и подобает свободному народу в этом деле мауглли не пожелал быть советчиком он уже набил себе скомину и знал на каком дереве растут кислые плоды и но когда бхао сын пхаоны его отцом был серый следопыт когда акке водил стаю завоевал место вожака стаи как того требует закон джунглей и снова зазвучали под звездами старые песни и старые зовы мауглли стал ходить на скалу совета в память о прошлом и садился рядом с акелой